Глава восьмая Ну что, ты рад? С легкой и редкой для него теплотой в голосе спросил отец, наблюдая за моей реакцией. Очень, честно признался я, не отводя взгляда от колбы. Именно этого мне и не хватало. «Теперь ты можешь попробовать сделать усиленное защитное зелье», — кивнул отец. Серебролист его ключевой компонент». «Ну да, согласен», — произнес я вслух, хотя в голове уже собиралась совсем иная формула, совсем другой план. «Да, защитное зелье — полезная вещь, особенно в текущей ситуации». Но тратить серебралист на такое – это почти преступление. Он слишком ценен, с его помощью можно создать нечто куда более мощное. Одно из редких зелий, которое изменит многое в моей жизни, уже в ближайшей перспективе. Возможность, которую просто нельзя упустить. «Спасибо, отец», – сказал я вслух, аккуратно убирая флакон в боковой карман рюкзака. Я займусь этим прямо сейчас». Он кивнул, даже не спрашивая, что именно я собираюсь делать. Доверие или усталость — неважно. Главное, что у меня теперь был доступ к древним запасам рода. И у меня был план. Пожалуй, главным ограничивающим фактором на текущем этапе был мой магический источник. Он был непозволительно мал. Особенно в сравнении с тем, к чему я привык в прошлой жизни. Тогда я оперировал такими объемами маны — что редко упирался в свой лимит, даже после нескольких суток напряженной работы. Сотни сложных зелий за день, десятки одновременно. Сейчас же моего резерва едва ли хватало на создание чего-то действительно стоящего. Главная проблема в природе источника. В нормальных условиях он развивается медленно, мучительно медленно, почти как мускулы у смертного тела. Нужно тренироваться, терпеть, снова тренироваться, ежедневно опустошать резерв, надеясь, что в следующий раз он заполнится чуть более щедро. Миллиметр за миллиметром, капля за каплей. Единственное, что остается магом, это заниматься постоянной практикой, оттачивать контроль, точность заклинаний и регулярно опустошать свой источник. Исключением можно было назвать поход в разломы. Высокий риск давал не менее высокую награду и не только в виде ресурсов, но и личной силы. Каждый маг был способен впитать в себя часть маны из убитой твари и тем самым восполнить резерв практически без побочных эффектов. В отличие от зелий, проделывать такое можно было десятки раз за день. Один минус. Активная мана хранилась в тушах недолго, всего около часа. Мне же стандартный путь развития подходил слабо, исходные запасы маны были слишком малы. Чтобы приблизиться хотя бы к приемлемому уровню, потребовалось бы и слишком много времени, а времени у меня могло и не быть. Вернувшись в свою лабораторию, я достал экстракт серебролиста, единственного магоцвета, сохранившегося в родовом хранилище аккуратно положил его на рабочий стол и принялся подбирать остальные компоненты для зелья. Все должно было сойтись, компонентов в упор, но хватало. Я решил взяться за изготовление зелья временного увеличения магического источника, тем самым собираясь частично решить одну из своих проблем. Хотя, если быть точным, то сразу несколько. Это зелье было действительно уникальным, оно обладало рядом удивительных свойств. В прошлой жизни я отдал многое, чтобы заполучить этот рецепт и довести процесс изготовления до автоматизма. Малейшая ошибка и побочные эффекты становились непозволительно сильными. Но в случае успеха результат стоил всех затраченных усилий и ресурсов. Сразу после употребления зелья объем источника увеличивался почти вдвое, без малейшего ущерба для самого источника или магических каналов. По истечении времени действия эффект медленно ослабевал, и примерно через час источник возвращался к своему стандартному объему. Но, разумеется, это еще не все. Из-за такого мягкого, но значительного воздействия естественные границы источника со временем становились более эластичными. А это означало, что он начинал расти быстрее, не испытывая обычного сопротивления. Плотно прикрыв дверь лаборатории и дважды повернув ключ, я вернулся к столу. О существовании этого зелья никто не должен знать. Даже Полина. Даже если она присутствовала при приготовлении прошлого зелья, это зелье слишком особенное. Для нее же лучше, если она, как и все остальные, никогда о нем не узнает. Я уже успел просмотреть в сети местный классификатор зелий, такого зелья здесь еще точно не изобрели. Так что это останется моим личным секретом и позволит куда быстрее прокачать мой магический источник, что станет одним из важнейших шагов для возрождения рода Быстровых. Встав на рабочее место, я делал с десяток медленных вдохов и выдохов, полностью сконцентрировался. Еще раз прокрутил в памяти весь процесс. В этом теле я еще ни разу не изготавливал ничего настолько сложного, а ошибиться сейчас было никак нельзя. Каждая капля экстракта стоила куда больше, чем все остальные ингредиенты вместе взятые. Остальное при наличии средств можно было купить, а вот серебралист — совсем другой разговор. Не зря этот пузырек хранился в нашей родовой сокровищнице. Завершив все приготовления, я принялся за дело. Измельчил несколько трав в ступке, затем выжал в колбу пару маслянистых капель, засыпал травы и тщательно перемешал состав. Повторил процесс несколько раз с другими компонентами до тех пор, пока цвет смеси не сменился на темно-серый. Теперь пришло время главного. Взяв пипетку, я аккуратно отмерил 10 капель экстракта серебролиста. И начал по одной закапывать их в раствор, выдерживая небольшой интервал. Продолжал до тех пор, пока тот не начал приобретать серебристый оттенок. Почти готово. Настал черед моей силы. Без влияния маны этот раствор так и остался бы дорогущей кашей из редких ингредиентов. Не жалея запасов, я запустил необходимые реакции. Одновременно с этим поднес колбу к огоньку, аккуратно нагревая. Весь процесс занял не меньше часа, и это только на одну колбу. Основные временные потери шли на первых этапах. Приходилось все перемешивать вручную, отмеряя каждый компонент. Оборудования сейчас не хватало катастрофически. Определенно при первой же возможности нужно приобрести хотя бы базовую установку для смешивания. Видел такую в лавке, где закупал все остальное. Самое дешевое стоило 1030. Так что надо будет подкопить. А ведь у меня будут и другие траты, и немалые. Ничего, прорвемся. Закончил я уже далеко за полночь. Сделал с десяток колб, аккуратно разлив и перелив их содержимое в маленькие пузырьки, надежно закрывая каждую пробкой. Для проявления эффекта достаточно было всего пары капель. При этом увеличение дозировки никак не влияло на продолжительность действия, так что здесь важен был точный расчет чтобы не тратить драгоценное зелье в никуда. Вернулся к себе я усталый, но довольный, теперь заживем. Увеличив свой резерв, я смогу не только производить больше зелий в день, но и, наконец, подступиться к созданию первых продвинутых эликсиров. Разумеется, как только добуду необходимые компоненты, а еще смогу начать посещать разломы с куда меньшим риском для себя. «Отлично поработал сегодня хозяин», — раздался голос Ориона, проявившегося на батарее. «Скоро мы станем сильнее». «Это точно», — улыбнулся я, ложась на кровать. «Усталость уже брала свое». «У тебя что нового?» — спросил я вскользь, прикрыв глаза. «У меня тоже хорошие новости», — с нотками самодовольства ответил перевертыш. «Я усердно тренировался, и теперь мой язык стреляет еще дальше и точнее». Хоть я пока и не могу сменить свою форму, но развивать эту вполне. Круто! Отличная работа, Орион! одобрительно кивнул я. Покажешь? Конечно! Он спрыгнул с батареи, тут же переползая на тумбочку. Смотри на дверь внимательно, сказал он. Я сделал, как просили. Перевертыш мгновенно выстрелил языком в сторону двери. Расстояние не меньше 5-6 метров. Очень даже неплохо. Раньше он точно так не умел. Вот только момент для демонстрации мы выбрали не самый удачный. Без стука именно в эту секунду в комнату решил зайти отец. Дверь открылась внезапно, и Орион едва успел сместить траекторию выстрела. Язык с громким шлепком врезался в стену коридора, пролетев буквально в сантиметрах от лица родителя. «Ого! Это уже метров семь дальность!» – пробормотал я, но осекся. «Что?» – «Это было!» – медленно обернулся отец и перевел на меня ошарашенный взгляд. Не хочешь ничего объяснить? Орион к этому моменту уже исчез. Точнее, он исчез еще в ту самую секунду, как дверь только начала открываться. С реакцией «У моего питомца проблем никогда не было». Ну что ж, пожалуй, пришло время объяснить родителям, что у меня появился питомец. Все равно скрывать его существование вечно не получится. Тем более в этой его форме точно нет ничего криминального. Надеюсь. «Что тут у вас случилось?» — услышал я обеспокоенный голос матери. Он раздался в коридоре. Видимо, она услышала звук удара или реплику отца. «Ваня! Леша!» — она появилась в дверях, вопросительно глядя на нас. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Вдруг в памяти всплыл куплет из одной популярной местной песни, и надо признать, он как нельзя, кстати, подходил к ситуации. Я выдохнул, протер глаза, встал с кровати и подошел к обеспокоенным родителям. «Сейчас все объясню», — спокойно сказал я. «Нет причин волноваться. Это всего лишь мой питомец». «Можешь показаться», — бросил я мысленно. Перевертыш тут же проявился, и родители вздохнули от неожиданности, но, к счастью, не испугались. Скорее наоборот, смотрели на него с живым интересом. «Питомец?» — мать перевела взгляд на меня. «Откуда он у тебя взялся?» Вообще-то он появился у меня еще во время первого нападения магов Широковых. Пришел на помощь, когда меня пытались похитить. Без него я бы точно не справился. Вот, значит, как все было. С пониманием кивнул отец. Теперь все сходится. У тебя тогда точно не должно было хватить сил разобраться с ними в одиночку. Я пропустил колкость мимо ушей. Он, в общем-то, прав. Тогда я действительно был еще слишком слаб. «Но скоро все изменится. Скоро мои достижения будут говорить сами за себя. А пока пусть недооценивают. И друзья, и враги. Так даже лучше». «Кажется, я знаю, что это за питомец», — задумчиво сказала мать, рассматривая перевертыша. «Похоже, магический хамелеон. Я слышала о таких. Они довольно редкие и нечасто становятся питомцами. Видимо, у тебя к этому талант». «Возможно», — кивнул я. «Так или иначе, теперь он живет со мной. Слушается во всем». «Сейчас вот тестировал его способность на практике», — пояснил я, кивая на стену, где вмятина от удара языком была все еще заметна. «Понятно», — кивнул отец. «В таком случае не будем тебе мешать. Хоть где-то нам повезло. Теперь в роду есть свой питомец. Даже у Борисовых такого нет. Только вот, сын, лучше о нем не распространяйся, раз уж он может становиться невидимым. Пусть без надобности его никто не видит. Сейчас о нем знаете только вы и Полина». — ответил я, — и пусть так и остается. Раскрывать свой козырь я не собираюсь. — Все правильно, — кивнул отец. — Хорошо, что ты это понимаешь. В таком случае на этом все. Доброй ночи, сын. — Доброй ночи, — повторила мать. И не засиживайся, уже поздно. Завтра ведь в академию. — Конечно, доброй ночи всем, — ответил я, провожая их взглядом. Когда дверь за родителями закрылась, я прикрыл ее плотнее и снова лег на кровать но после этой небольшой встряски сон, как водится, не шел. Решил не терять времени даром продолжить знакомство с этим миром. В этом здорово помогала глобальная сеть, в которой, казалось, были ответы на все вопросы. Насколько точными, это отдельный вопрос. Но для общего представления было вполне достаточно. Так, например, одним из важных моментов, на который я обратил внимание, оказалась местная иерархическая система. Помимо кланов и родов в империи, да и в других странах, существовали гильдии магов. В них, как правило, вступали боевые маги, но также находилось место артефакторам и алхимикам. Внутри гильдии действовали свои внутренние уставы, правила и структура. Членство в гильдии открывало массу плюсов – денежные выплаты, пособия, привилегии и прочие надбавки, как за результативность, так и за выслугу лет. Так, к примеру, новички получали бесплатные сухпайки перед походами в разломы, им не нужно было тратиться на еду. Чуть более статусные маги могли рассчитывать на базовую поддержку, простенькие артефакты, зелья и даже ежегодную диспансеризацию в местных лечебницах. Плюс бесплатные путевки на имперские курорты. Забота, однако. Взамен обязательства. Гильдийские маги должны быть готовы в любой момент встать в ряды защитников Империи. По необходимости Император имел право мобилизовать их для отражения любых угроз, как внутренних, так и внешних. В остальное же время маги были предоставлены сами себе, зачищали разломы, тренировались, отдыхали. У кого какие приоритеты? Весьма неплохая и продуманная система, на мой взгляд. Также меня заинтересовала информация по поводу чистильщиков. В моем прошлом мире подобных структур не было. Хотя их функции были в целом интуитивно понятны, я решил не полагаться только на догадки и разобраться в вопросе более подробно. По сути, чистильщики представляли собой частные организации, официально зарегистрированные и платящие налоги империи. В обмен на это империя защищала их, делая неприкасаемыми во время исполнения обязанностей. Нападение на чистильщика автоматически считалось посягательством на закон и вызовом всей системе. За это можно было попасть под уголовную ответственность вплоть до ареста и конфискации имущества, причем не только рядовым бойцам, но и главам влиятельных кланов. Поэтому нарушений почти не случалось, оно того попросту не стоило. Функции у чистильщиков были в общем-то полезные. Захоронение павших, восстановление территории после боев, зачистка опасных магических следов и прочая сопутствующая работа. С ними заключали договоры и враждующие кланы, и те, кто участвовал в охоте на тварей во время сезона разломов. При этом чистильщики оставались беспристрастной третьей стороной. Закон запрещал им вмешиваться в конфликты между магами и кланами. Закончив с этой частью, я решил пройтись по более узкой теме магической системе этого мира. Хотелось получше разобраться, в чем именно здесь отличие. И хотя глобальных расхождений с моей прошлой реальностью не было, нюансы все же имелись. Основную массу составляли стихийники, маги, черпающие силу из своего источника и управляющие одной из стихий – огнем, воздухом, водой, землей, реже молнией и льдом, или иными производными. На втором месте с заметным отрывом стояли лекари, Им были рады почти во всех структурах и ценились они весьма высоко. Отдельное место в иерархии занимали артефакторы и алхимики. Хотя технически ни те, ни другие магами не считались, ведь узконаправленные дары в этом мире воспринимались лишь как довесок в связи с отсутствием боевой направленности. Неудивительно, ведь многие из них имели дополнительную специализацию, были либо стихийниками, либо лекарями. В этом плане я со своим двойным даром ничем не выделялся. Такое явление здесь не было редкостью. При этом зачастую встречались и обычные люди, что сложно было представить в моем прошлом мире. А здесь даже определенные алхимики и артефакторы предпочитали полагаться на заемные силы в виде артефактных установок, так что место нашлось и для простых работяг. Лаборатории моего рода тому яркое подтверждение. Полноценный же дар алхимика, по всей видимости, был крайне редким явлением, и я не про магическую одаренность, а про желание развиваться и использовать свои силы на полную, а не выступать лишь в роли катализатора и нажимателя кнопок на автоматических установках. При этом я ничуть не осуждаю тех, кто предпочитает заведомо легкий путь. Мир держится в первую очередь на таких вот простых людях, которые просто хорошо делают свою работу. Проблемой это становится, когда не остается тех, кто мог бы дать толчок развитию. И это я собираюсь исправить в ближайшем будущем. В военном плане тоже были отличия. Обычные люди, ровно как и слабые маги, в основном полагались на огнестрельное оружие. Разумеется, этот способ уступал магическому воздействию, вытягиванию маны напрямую из источника или использованию артефакта. Но и стоило такое оружие заметно дешевле, чем артефакты, усиленные магией. К тому же здесь не все было однозначно. Порой исход боя решался не столько силой одного мага или артефакта, сколько количеством. Даже группа немагов, вооруженных огнестрелом, могла при определенных условиях справиться даже с магом-артефактором. При этом в открытом доступе находились и весьма мощные артефакты, которые позволяли простым людям участвовать в зачистках разломов наравне с магами. Вот только стоили такие устройства довольно дорого. Их могли позволить себе разве что очень самостоятельные простолюдины. А с обычным оружием идти к разлому того не стоило. Слишком высокий риск нарваться на тварь, которая будет устойчива к такому воздействию. На этом я решил пока что остановиться. До будильника оставалось всего около пяти часов. Нужно было хотя бы немного поспать. Завтрашний день обещал быть насыщенным. Несмотря на то, что заснул я довольно поздно, проснулся вполне свежим и готовым к новым свершениям. Завтрак прошел спокойно, с одним единственным исключением. На этот раз со мной за столом сидел мой питомец, который, как оказалось, тоже был не полакомиться блюдами с человеческого стола. Отец наблюдал за этим, то и дело качал головой, но без особого осуждения, а вот мать смотрела на него с умилением. Просто она еще не видела его в боевой форме. И, честно говоря, я надеялся, что и не увидит». Полина со вчерашнего дня так и не вернулась, видимо, была занята. Поэтому сегодня мне пришлось добираться до Академии самостоятельно, впервые с момента перерождения. Решил воспользоваться приложением для вызова такси, в котором без проблем разобрался. Вышло даже дешевле, чем если звонить, всего 350 рублей. Как я понял, цена проезда зависит от востребованности водителей в конкретный момент. Первым в расписании стояло занятие по общей магии. Что ж, ничего сложного. Все, что от меня требовалось, внимательно слушать и при необходимости отвечать. А необходимость возникала регулярно. Преподаватель задавал вопросы, и я отвечал на них чаще других. Разумеется, правильно. По окончании занятия мне сообщили, что я заработал положительную отметку. Мелочь, а приятно. А вот, начиная со второй пары, приятного стало куда меньше. Следующими двумя парами шла физкультура. Сегодня был день физической подготовки. После легкой разминки и десятка кругов тренировочного бега преподаватель отвел нас к полосе препятствий. Нам предстояло преодолеть 10-километровую дистанцию по пересеченной местности с ямами, вязкой грязью, стенами, которые нужно было перелезать и прочими радостями. Преподаватель здоровенный лоб в спортивном костюме и со свистком, которого звали Петр Матвеевич, громким, четко поставленным голосом. Проводил инструктаж. Сразу было видно, в прошлом он как минимум охотник, а скорее всего и не раз бывал в разломах. Шрамы и ожоги на руках и лице красноречиво говорили сами за себя. Один его вид вызывал уважение у большинства студентов, а грозный голос и безапелляционная строгость окончательно гарантировали тишину во время инструктажа и выполнения всех правил. Значит, так, студенты, Петр Матвеевич указал рукой на полосу препятствий. Здесь повсюду установлены датчики, улавливающие малейшие колебания маны. Так что зарубите себе на носу, использование артефактов и заклинаний строго запрещено. Только физическая сила и выносливость. Сегодня вы не маги. Он выдержал паузу, смерив нас тяжелым взглядом. Мне нужно знать, чему вы научились за этот год. Так что проверяться будет исключительно физуха, сила, ловкость, выносливость. А до того, какой у вас источник и сколько вы знаете заклинаний, мне нет дела. Всем все ясно? Да, с хором ответили мы. Хорошо. Надеюсь, в этот раз нарушений не будет. Он строго оглядел строй. Теперь начнем. На первый, второй, третий, четвертый. рассчитайся». Мы сделали, как сказано. Петр Матвеевич довольно кивнул. Первая четверка к старту готовься. Я взглянул на своих напарников. И с легким раздражением отметил, что в моей четверке оказался Широков-младший. «Ну что, быстров, хмыкнул он, — «посмотрим, насколько ты оправдаешь свою фамилию». «Думаю, ненасколько. Готов поспорить, ты даже до финала не доберешься к концу занятия». «Это мы еще посмотрим», — спокойно ответил я. «Готов поспорить, что первым к финишу приду я». «Ты!» «Да не смеши меня», — усмехнулся Рома. «Такого точно не случится. Ты на себя-то посмотри». «Так на что спорить будем?» — я ухмыльнулся. «Ты же так уверен в победе? Или, как обычно, силен только на словах?» «Ох ты!» — вспыхнул было Широков, но тут же с усмешкой добавил. «А давай спорим. Если я приду первым, то как следует пну тебя под зад, со всей силы. А если проиграешь, то наоборот», — уточнил я. «Договорились», — кивнул он. «Лишний стимул победить», — пробормотал я. «Заодно потренируюсь. Мне и самому было интересно испытать себя в деле». В прошлой жизни такая полоса препятствий не представляла для меня никакой сложности. Я мог пройти ее с закрытыми глазами. Но сейчас другое дело, другие рефлексы. «Нужно будет как следует постараться». И все же странно, почему Широков так уверен в своей победе. Он, конечно, оправдывал свою фамилию и был заметно крепче и массивнее меня, но по его фигуре никак нельзя было сказать, что он хорош в забеге. Скорее наоборот. «Он точно что-то задумал», — мысленно сказал мне Орион. «Знаю я, таких никогда не играют по правилам». «Согласен», — ответил я, — «следи за происходящим. Как только что-то заметишь, сразу сообщай». «На старт!» «Внимание!» «Марш!» – прогремел Петр Матвеевич, давая отмашку. В самом начале я не стал рваться вперед и сознательно немного отстал от группы, контролировал дыхание, прислушивался к телу, анализировал соперников. Это был не спринт, не та дистанция, чтобы выкладываться с первых секунд. В длительном забеге с препятствиями куда важнее грамотно распределить силы и сохранить темп к финалу, чем вырваться вперед в самом начале. Но Широков, похоже, думал иначе. Он намеренно, почти театрально рванул вперед, заняв лидирующую позицию буквально с первой секунды. Демонстративно держался впереди, будто показывая всем, кто здесь главный бегун. Оставшиеся здесь держались примерно на равном уровне. Немного отставали от широкого, и, судя по дыханию и комплекции, мне соперниками не были. Сейчас они явно выкладывались на полную, просто чтобы не пропустить меня вперед и не оказаться последними. Для них это, похоже, стало делом принципа. Что ж, к концу дистанции они выдохнутся первыми. Первый километр прошел. Я все еще бежал в отдалении от остальных. Широков в метрах в десяти впереди. Широков в метрах в десяти впереди. Между нами та самая пара выдающихся соревнователей. Но уже ко второму километру Широков начал сдавать. А к началу третьего мы почти поравнялись. Остальные же двое сдулись даже раньше, теперь они плелись далеко позади. «Что, Быстров, как тебе забег?» — бросил мне Рома между препятствиями. «Не устал еще? Что-то ты бледный уже!» «Кто бы говорил!» — коротко ответил я, не сбавляя темпа. Широков явно начал сдавать. Нет, конечно, он пытался держать вид, но уже задыхался. «Нет, это я просто отдыхаю», — парировал он. «Да и надо же проверить, как ты тут». «Проверил? Ну и беги дальше!» — бросил я, не обращая внимания. «Бегу, бегу!» — хохотнул он. И внезапно замедлился. Хлопнул меня по плечу. Вроде бы случайно, но слишком уж резко. Я успел среагировать в последний момент, и все же он задел меня по руке. «Пока, пока, лузер! Готовь свою задницу!» — с хохотом выкрикнул он. И резко ускорился, оставляя меня позади. Хотя, нет, это не он ускорился. Это я замедлился. «Что за...» Я посмотрел на руку и заметил странную деталь, почти незаметную, сливающуюся с кожей. Пластырь телесного цвета, тонкий, как кожа, практически неощутимый. «Это еще что за хрень?» — мысленно выругался я. «Хозяин, я чувствую яд!» — тут же отозвался Орион. «Что-то только что впиталось в кровь, и оно уже влияет на организм сильно. Тем временем меня уже обошли двое оставшихся студентов, но мне сейчас было не до них». «Успею еще обогнать, главное — разобраться с ядом. Проигрывать я не собирался». «Орион, мне кажется, ты можешь мне помочь», — сказал я мысленно. «Я бы с радостью, хозяин, но не понимаю, чем...» — растерянно ответил перевертыш. «Впрысни в меня свой яд!»